Глава 30. Три старухи поцелеповато щурились на нас и жались друг к дружке на осваленных в кучу травяных тюфиках, перехваченных бичевкой на скорую руку, даже без наматрасников. Нахмурившись, я потянула носом. К приторному запаху дряхлого больного тела примешивались иные ароматы. Травяные. Свежие, горьковатые, освежающие. Только принюхавшись как следует, поняла, что тюфики набиты не соломой, как положено а целебными травами. Причем таким запасом можно всю зиму целую вёску пользовать. Приглядевшись, обнаружила, что и сваленные лежанки никак попала в кучу, а расположены в обведенном толчёной ракушкой круге, в ореоле мерцающих защитных рон. Более того, два целебных ключа огибают странное лежбище с двух сторон. На высохших старушечьих грудях покоятся гирлянда из трав, которые вянут прямо на глазах, Как если бы время вдруг ускорилось в десятки раз. Рядом валяются миски и ложки, самые простые, деревянные, с остатками пищи. С ужасом я узнала в одной из старок ганету, ту самую ганету из тужьей, которую, помню, молодой девушкой, и которую, к своему позору, не признала в облике шестидесятилетней. Сгорбленная, с жидкими седыми волосами и трясущейся головой, ганета смотрела прямо мне в глаза и выла. Жалко так горестно, тихо, безнадежно. Я все еще хватала ртом воздух, как из-за спины вдруг раздалось. Нашли, значит, своих из замка. Мои поздравления. Любуйтесь, не жалко. А сами-то чего приперлись? Рано вам, пока ко мне. Марыська ойкнула и, зажав рот ладонью, прижалась к каменной стене. Зажмурившись, девушка замерла, будто надеялась, что так ведьма ее не найдет. Я порывисто оглянулась. В проёме стояла женщина. Была ведунья высокой, широкоплечий, с неприличной, необъятной грудью. «Она совсем не старая», — пронеслось в голове. В отличие от обычных людей, возраст чаровницы угадать было сложно. Этой женщине могло быть и 30, и 40, и пятьдесят. Едва обозначенные морщины у глаз, складка от носа до губ. Губы, к слову, плотно сжаты, взгляд карик даже черных глаз решителен и осторожен. Внутри все замерло, затихло, словно прислушиваясь. Я сглотнула, но и взгляд был у ведуньи. Один раз на себе ощутишь на всю жизнь запомнишь. Одета женщина была необычной для наших мест холчевая туника с разрезами по бокам и брюки. Неожиданный выбор для сельской жительницы. Впрочем, кем-кем оселянкой женщины не выглядела. В жизни мне довелось, раз увидеть женщину-кузнечиху с пудовыми кулачищами и плечищами в сажень. Надо сказать, ведунья из домика с нарядными занавесками здорово ее напоминала. Разве что была все же гибче, даже изящнее. В руках у нее была охапка благоухающих гирлянд из целебных трав, цветов, кореньев, грибов и веток. И все равно перед мысленным взором женщина упорно представала в доспехах и шлеме, с рукоятью меча над длинными ножными. Удивительным еще было вот что. Стоило мне обернуться, ведунья нахмурилась и принялась разглядывать меня с не меньшим интересом, чем я ее. В общем, стоим, таращимся друг на друга. А женщина при этом еще и кивает, будто старую знакомую встретила. Неожиданно ущипнуть себя захотелось. «У меня, конечно, есть знакомые чаровницы, и немало. Только руку, готова дать на отсечение, эту женщину я видела впервые. И мне совсем не нравилось, что она вроде как узнала меня». «Узнала горничную леди Дианы Джохерин?» «Ох, очень сомневаюсь. Тогда что же?» «Что с этими женщинами?» — спросила я вслух. «Сама видишь», — отвечал взгляд ведуньи, но, покосившись на Марыську, все же ответила. «Делаю, что могу. Никогда такого прежде не видела. Тянет из них жизнь кто-то». Она мрачно нахмурилась. «Или что-то». С этими словами ведунья подошла к несчастным и принялась менять гирлянды на свежие. Пышные охапки цветов и веток оседали на несчастных старухах прямо на глазах. «Марыська думает, это Мара», — осторожно поддержала я разговор, хотя видела прекрасно сама что ни одной Маре такое не по силам. а Жизнь теплилась в старухах только хлопотами ведуньи. Что сказать? Чародейка она сильная, я уже поняла. И все же даже ее сил недостаточно. Она также в полной мере задействовала силы стихий, максимально напитанных магической энергией, и... Этого мало. Она защитила женщин самыми мощными рунами, нанесенными драгоценной кристаллической пылью. И даже этого было мало. Не хватало и силы целебных источников, огибающих крохотный островок. И я никогда прежде не видела в наших драгоценных северных ключах такой мутный, такой неприятный на вид воды. «Какая там Мара!» Только я отмахнулась ведьма.